Глава двадцатая. Гибель Клинкова. Последняя шалость. Рыжий, походивший на лисицу человек, не смущаясь резким тоном Клинкова, заулыбался, завертелся и, изгибаясь хребтом, сказал медовым голосом: "О, конечно, я понимаю, господи, улетучусь как дым. Но вы простите, передо мной как перед духовником стесняться нечего. Может быть, вам сейчас нужны деньги? Как деньги?" «Сейчас? Можете дать?» – недоверчиво спросил Клинков. «Да ведь это же ваши деньги! Я, так сказать, дам авансом. Клинков расставил массивные ноги, погрузил руки в карманы и впал в глубокую задумчивость. Очнулся. «Десять тысяч можете дать?» «Сделайте одолжение. У меня дома на всякий случай приготовлено». Клинков что-то промычал... Взял Громова под руку и отвел его в угол. «Послушай, Громушка, ты меня знаешь, я мужчину ценю в десять тысяч раз больше любой женщины. На днях я продал подходцеву довольно красивую девушку за рубль. Мне сейчас пришла мысль. Я куплю тебя за десять тысяч. Довольно?» «Бедняга!» — вздохнул Громов, сочувственно поглаживая плечо Клинкова. «Богатство отуманило твой обычно небогатый мозг». «Ты не понимаешь меня? Скажи, она бы уступила тебя за десять тысяч?» «Кто?» «Жена! Можно даже без развода, черт с ней!» Громов нахмурил брови и энергично замотал головой. «Нет-нет-нет, нет, ничего не выйдет. Кажется, она не возьмет и ста тысяч». «Почему?» Громов застенчиво пробормотал. «Дело в том, что... Ну...» «Дело в том, что...» И закончил с милым смущением женщины, сообщающей, что она скоро будет матерью. «Дело в том, что она меня, кажется, любит». Клинков досадливо крякнул и засвистал. «Угораздило тебя действительно. Послушай. Ну, может быть, ты слишком много о себе воображаешь?» «То есть?» «Может быть, она тебя не любит?» В глазах Громова мелькнула и погасла безысходная тоска. «Нет, брат, любит. Уж я знаю, наверное. А ты не мог бы отравить ее, что ли?» «При водянке головы нужно провертеть буравчиком дырку в темени и, опрокинув человека вверх ногами, вылить копившуюся воду. Мы с подходцевым устроим тебе это». «Я говорю серьезно. Ну, напейся, и избей ее до полусмерти». «А вдруг после этого она меня еще больше полюбит? Сердце женщины загадка». «Ну, хочешь, я ее увлеку?» «Она только вчера сказала, что твоя фигура напоминает ей диванный валик с розеткой вместо головы». «Хм, надеюсь, ты оборвал ее?» «О, неужели ты сомневаешься?» «Я с негодованием возразил, что ты больше похож на голопогосскую черепаху, ставшую на задние лапы». «Господа», — перебил их подходцев, «в обществе не принято шептаться. Этот золотистый молодой человек я... Мы скучаем без вас?» Сейчас-сейчас, обернулся Клинков. В таком случае мне, господин доверенный, не понадобится десяти тысяч. Давайте пока пятьсот рублей, чтобы я мог похоронить своего друга по первому разряду. А, с преувеличенным сочувствием подхватил рыжий человечек. У вас умер друг, какое несчастное событие! Не говорите. Его убила одна женщина с волосами цвета пакли. Не надо отчаиваться подхватил рыжий доверенный. «Ему там будет лучше». «Вы думаете?» «Я уверен. Раз он ваш друг, значит, это светлая личность». Громов подошел и пожал ему руку. «Спасибо, голубчик. Видно, что вы знаете людей». Когда же похороны, осведомился обстоятельный доверенный. «Я бы тоже пришел отдать последний долг». «Зачем же вам беспокоиться? Отдайте через меня». «Что?» «Вы говорите, должны ему что-то?» «А, нет, это вообще такое выражение!» Ласково захихикал рыжий, изгибая стан. «Так вам нужно пятьсот? Я распоряжусь по телефону. Здесь телефон близко?» «Внизу у швейцара». Делая змеиное движение спиной, доверенный вышел из номера. Подходцев печально оглядел обоих друзей и промолвил вздыхая. Ах, все все-таки лучше было бы, если бы этот рыжий паренек совсем не приходил сюда». «Почему?» — возразил Клинков. «Он даст нам денег, я сегодня справлю пышную тризну Погромову». «Боюсь я», — со зловещим спокойствием отчеканил подходцев, «что тризну придется справлять по двум». «А второй кто?» — смутился Клинков. «Ты». «Я? Что за вздор?» «Наоборот, мы теперь будем богаты и заживем хорошо!» «Мы? Нет, это ты! Ты будешь богат и, конечно, имеешь полное право жить хорошо!» «Вздор, вздор! Мы не расстанемся?» Растерянно бормотал Клинков, пытаясь обнять и поцеловать ледяного Подходцева. Подходцев вернул ему поцелуй, но продолжал тем же решительным тоном. «Видишь ли, это свершится чисто автоматически, как нож гильотина отделяет голову от плеч». Тебе, конечно, не будет смысла жить со мной в этом полутемном гробового вида номере. Мне никак нельзя поселиться в одном из твоих палацца». «Почему?» — зарычал бледный от злости Клинков. «Зачем объяснять, когда ты сам понимаешь? Я тебе напомню один штрих, один пустяк. Помнишь, когда я был женат, имел квартиру с портьерами, сверкающими салфетками и лопаточками для свежей икры, а вы пришли ко мне с громом с подведенными животами, стыдящиеся своего голодного вида и брюк с бахромой. Что удержало вас от откровенного разговора со мной? Почему вы стали хвастаться роскошной, сытой жизнью?» «Ага». Подходцев с видом смертельно усталого человека бросился в кресло, вытянул ноги и, освещенный светом камина, заговорил, полузакрыв глаза. «Дело в том, дорогие мои...» что мы все трое горды, как знатные, но нищие испанцы. И все у нас идет хорошо, пока мы в одинаковом положении и состоянии. Я не гордый, — пробормотал Клинков. Ты? Я ведь знаю, что ты мог бы получать от отца солидное содержание, и ты не взял у него ни копейки только потому, что он был сух с тобой. Разве это не гордость? Почему я разошелся со своей женой? Из гордости. Почему Громов не разойдется со своей женой? Из гордости. Нет, хлопчики. Наше преступное сообщество расшаталось в конец, я это чувствую. Не надо закрывать глаза. Первый удар нанесла своей нежной, но жестокой рукой высокочтимая Евдокия Антоновна. Второе — это противоестественная помесь лисицы и очковой змеи. Это доверенное лицо, этот губитель Клинкова, чтоб его там у телефона убило током высокого напряжения. «Хотите, я спущу его с лестницы и откажусь от наследства?» Донесся из дальнего угла голос притихшего Клинкова. «Э, нет, брат. Этого я уже не позволю. Дружба хороша, когда она — вольное лесное растение, а не оранжерейная штучка, выращенная искусством опытного садовника. Мы расходимся. Я люблю иногда взглянуть в глаза старухи правде. Над нами сейчас разразилась гроза с ливнем. Грянул гром и... И долго мы не обсушимся. Летние грозы коротки, с усилием выдавил из судорожно сжавшегося горла Громов. Возможно, жена твоя может разлюбить тебя или, наконец, не дай ей этого бог умереть. Клинков, любитель женского пола, может спустить все свои капиталы на какое-нибудь алчное, розовогубое, золотоволосое существо. А я... Ты... Кто же ты? Почему ты остановился? Я буду вас ждать, детки, только и всего. Профессия не затруднительная, но отнимающая много времени. Правду ведь сказать, я вас очень люблю. У Клинкова были женщины, у Громова поэзия и высокие искусства, а я прозаический земной человек, в любой момент мог променять и то и другое на любого из вас. Я сейчас заплачу. — простонал Клинков из дальнего угла. «При водянке головы жидкость, переполняющая мозг, иногда течет из глаз», — сказал не совсем уверенным от тайного волнения голосом Громов. «Что ж ты, голубчик?» — упрекнул Клинков. «Стал уже на своих бросаться?» «Все равно, как бы ты меня не оскорблял, я тебя люблю». «Ах, не говори так жалостно! Господи, ни за что мы несчастные такие!» «Я торопился к вам, хотел поздравить тебя с Днем Ангела!» «Да разве я именинник?» — удивился Клинков. «Еще бы! Всюду флаги, фонари, торжественное шествие по городу алкоголиков и дегенератов!» «А что же этот твой рыжий купидон не идет? Не убил ли его в самом деле у телефона электричеством?» «Придет!» «А он довольно препротивный братцы! Хорошо бы ему учинить какую-нибудь гадость!» Подходцев встал с кресла, потянулся и, сбросив свой оцепенелый вид, засмеялся. Я знаю, что мы ему сделаем. Клинков, достань из твоего чемодана пару атласных дамских туфель. Не красней, пожалуйста. Я знаю, что ты уже целый год прячешь эту реликвию, стащенную у нашей женщины, найденной на площадке. Не стыдись, дружище. Это доказывает нежность твоей натуры. Есть туфли? Давай. Громов, снимай ботинки. «Давай, поскорее, детки! Заливай камин водой, туши электричество! Есть? Выставляй туфли и ботинки за дверь! Есть? Тссс! Он, кажется, возвращается! Прячься за ширму, голубчики!» Раздался тихий смех, легкая суетня, все стихло. По коридору послышались шаги. Кто-то остановился у дверей номера, потоптался нерешительно и дернул за ручку двери. Лисья физиономия, освещенная светом из коридора, просунулась в номер. «Пардон, извините, здесь живет господин Клинков». Клинков поднес свою руку к губам и стал ожесточенно целовать ее. Лисья физиономия спряталась. Наступило на несколько секунд молчание. В коридоре, за притворенной дверью, доверенный переминался с ноги на ногу и вздыхался крушенно и недоуменно. Снова приотворилась дверь и просунулся лисий нос. «Пардон, здесь живет господин Клинков?» Подходцев закрыл себе рот подушкой и взвизгнул тонким пронзительным голосом. «Ах, мужчина, нельзя! Я раздета! Что вам нужно?» А густой голос Клинкова прорычал. «Что за мерзавцы шатаются? Спать не дают! Вот стану, дам по затылку!» Дверь захлопнулась. Послышались быстрые удаляющиеся шаги. Все трое вскочили с кровати и подкрались к дверям. «Ушел?» «Нет, кажется, возвращается». «О, опять шаги!» Ц -ц -ц -ц. В соседний номер постучали. «Кто там?» Донесся из-за стены голос. «Можно?» «Войдите!» Хлопнула дверь. В соседнем номере послышался разговор сначала тихий потом громче потом все это перешло в яростный крик вон животное я тебе покажу как шататься по чужим номерам еще стащишь что нибудь коридорный дай ему по шее снова послышался топот бегущих ног и на минуту тишина простуженный голос швейцара хрипел я же вам по человечески докладываю что господин клинков живут в сорок девятом да нет же Там какие-то женские ботинки, кто-то спит. Где ботинки? Снится вам. Светло у них. Где ж тут ботинки? Никаких ботинков. Только зря отдел отрывают, ей-богу». Клинков встал, отворил дверь и спросил с самым невинным лицом. «Что за шум? В чем дело, господа?» Ошеломленный доверенный протер глаза и неуверенно спросил. «Я сейчас стучал к вам, господа?» «Нет. Что вы, зачем же? Ничего подобного. Мы сидим втроем, ждем вас. Никто не стучал. Вы, вероятно, не в тот этаж попали. А что, случилось что-нибудь?» «Ничего, ничего». «Хм. Да, вот ваши пятьсот рублей. Я сам съездил за ними. А мне уж разрешите откланяться. До завтра». «Откланивайтесь, это можно». Клинков вернулся и, потрясая деньгами, воскликнул. Ловко сработано. А подходцев печально закончил. Тем более, что это, кажется, последняя наша работа. Почему? Ах, господи, ну погляди, ты небрежно держишь в руках пятьсот рублей, и это только одна тысячная твоих денег. С этого момента мы тщательно разгорожены. Женатый человек, миллионер и бобыль прощелыга. Пить! Простонал пересохшими губами Громов, хватаясь за голову.